Как она глянула на них, как повела их испуганными ресницами, как заиграли ямочки на смуглых щеках, а они Олухи еще не хотели ехать сюда. Близнецы переглянулись и, растеряв все слова, снова вперили глаза в молодую хозяйку, которая босиком идет к ним и те опасаются. Здравствуйте вам. В полголоса поздоровалась она, вскинула на хлопца в доверчивые глаза, остановилась, оберегая уже не лепесток огня, а разрез сорочки. Так вы от Зиновия Васильча? Ему что-то нужно? Наш командир просит, чтобы вы приехали в леса и осмотрели его рану. На силу выдавил Роман. Зиновий Васильич ранен? вскрикнула Ольга и тяжело, наверное, а куда в руку? Так я сейчас оденусь. Ольга поставила каганчик на шесток, а сама, засуетившись, бросилась в каморку, там оделася булась и быстро вернулась в хату. А братья следили за каждым ее движением и изредка переглядывались между собой, да покачивали чубатыми головами. Наконец Ольга вынула из сундука две сумки с медикаментами и сказала: "Теперь можно ехать". Взглядом прощания она окинула своё жилище и первой вышла из него. Во дворя она поклонилась с порогу так низко, что волосы её коснулись мельничного круга. "Судьба", вздохнул Роман. "Судьба", согласился Василий. Возле точанки мать простилась с дочкой, всхлипнула. и попросила близнецов: вы ж смотрите, дети, за ней, ведь она у меня одна, единственная. И перекрестила их и коней, и тачанку, и даже пулемёт. Близнецы наклонились к матери, один поцеловал её в одну щёку, другой в другую, вскочили на тачанку, на которой уже сидела паникшей Ольга. Прощайте, мама. Тачанка потянула за собой материнский вопль и начала наматывать на колеса раздавленную росу, увлажненную пыль и лунную грусть. За всю дорогу лишь несколькими словами перемолвились близнецы с Ольгой, веря и не веря, что они везут ее в леса, а слово судьба звучало и звучало в душе и Романа и Василия. Это ж надо. Вот так неожиданно. На рассвете утомлённые кони подъехали к командирской землянке, возле которой сгорбившись, сидел старый Чигирин. Недоброе предчувствие не давало ему спать, а в глазах стояли те зловещие пятна, которые видел он на руке Сагайдак. Поддерживая Ольгу Чигирин осторожно спустился с ней в землянку. Где возле стола уже сидела сунувшаяся сагайдак. Увидев Ольгу, он поднялся, радостно улыбнулся: "Спасибо, доченька, что не побоялась ехать сюда". А у Ольги даже слёзы задрожали на ресницах. Так поразила её ранняя седина сагайдак. "Я ж сама набивалась к вам", прошептала побелевшими устами. "Как ваша рука Да не очень, чтобы очень. Видно соскучилась по медицине. Так поколдуй мне, сказал смущенно, будто провинился в чем-то. Ольга сдержала вздох, незаметно вытерла слезы и начала раскладывать свои медицинские принадлежности. Затем тщательно вымыла руки, протерла хлорамином и осторожно стала разматывать бинты на руке сагайдак. Вот и упали они на стол агалифрану изловещие красно-синие пятна Глянул на них Сагайдак и поднял глаза на Ольгу та, кусая губы, ответила на немой вопрос гангрена надо немедленно и затихла, сдавленная болью и страхом, что надо немедленно ампутировать Глухо сказал то, что не могла сказать Ольга. Да. И к Чигирину. Как же привести сюда хирурга? Его нет у нас и не знаем, где взять. Каменял Чигирин и каменял его слово. Придётся тебе самой стать хирургом. Какой же из меня хирург? вскрикнула Ольга. Я только сестра, самая обыкновенная сестра. Под глазами Чигирина задрожали веера морщин. Он переглянулся с командиром и одной печалью сказал Ольге: "Хоть ты и самая обыкновенная сестра, а должна стать хирургом в такое время. Не говорите так страшно у меня, и никакого же у меня инструмента нет". Сагайдак положил здоровую руку на плечо Ольги: "Крепись, дочка, крепись". и если нет другого спасения реша руку уже взглянул на неё как на свою и не свою выходит отработала она что могла отработать и какие только горести и какие только годы не всплыли в памяти и не промчались за какое-то мгновение которое небольшой выбор тянуло за собой увечье или небытие Сыны мои, сыны, только и сказал сам себе. Чем же Зиной Васильч аперировать? Задрожала, заплакала Ольга, а волосы её, где дремал сон, упали на карту, что зеленела на столе. Сагайдак подумал, отогнал свои видения, внимательно посмотрел на неё. Ну, если сможешь орудуй обыкновенной наживкой. Про три ее чем надо и пили. А мне, чтобы легче было, Михаил Иванович, отпустит из своих запасов стакан горилки. Только плакать не надо, ты уже партизанка. Михаил Иванович, принесите ножовку. Чигирин, согнувшись, вышел из землянки и караульный с удивлением заметил, что он почему-то прикрывает рукой глаза. Прошло несколько дней. Роман ночью охранял командирскую землянку, из которой теперь почти не выходила Ольга. После дежурства он пошёл не в своё лесное жильё, а стал бродить под убравом. Неподалёку от озерка его разыскал Василий и удивился и встревожился. Таким сникшим и осунувшимся он никогда не видел брата. Что с тобой, Роман? Может, захворал? Эх, лучше не спрашивай. Может, что-то с Ольгой? С Ольгой. Говори, брат. А что ж говорить? Чуть не застонал Роман. Всё. Сегодня она призналась Сагайдаку, что любит его. Эх, надо ж, чтоб я такое услыхал. После долгого молчания Василий глух спросил: А как на это командир Он назвал её маленькой и сказал, что это у неё не любовь, а великодушная женская жалость, что не меньше стоит, чем любовь. Нелёгкие он весы нашёл для нас и для себя. А ей, думаешь, легче. Вот и разберись теперь, что такое судьба. Не разберёшься, брат. И всё равно мы будем её любить. Не отставая друг от друга. Они уже молча брели по опавшим листьям и примятым травам. На них обрушивались и обрушивались лесные шумы и стоны деревьев, обрушивалось золото солнца и осени. Досветило братьям не золото осени, а просвечивало из темени то трепетное, прикрытое женской рукой зернышко огня, с которым босиком шла к ним Ольга. И откуда ты взялась на нашу беду? И все равно мы будем любить тебя. Да нужна ли ей наша любовь? А зернышко огонька колеблется и колеблется, и уже кажется, поднимается из лесной земли, словно цветок папратника. И что этот цветок папратника и все сокровища под ним против испуганных ресниц, которые оберегают женскую тайну, женскую привлекательность? И откуда ты взялась на нашу беду? Неожиданно близнецы натолкнулись на Данила Бандаренко, который с паникшей головой сидел на вырванном буреломом дереве. Что с ним? Не случилось ли чего-нибудь с Мирославой? Данила, увидев близнецов, медленно, словно после болезни, поднялся с дерева, молча кивнул братьям примятым чубом, в котором дрожал сухой листок. Что с вами? Данил Максимович. Не спрашивайте, хлопцы. Поморщился и с отвращением отпихнул от себя носком чёрную полицейскую шинель, которая почему-то лежала у его ног. Ну как же не спрашивать, когда печаль съедает вас, не ест, пожирает. Такое ещё не было.